Это только теперь у слона есть хобот. А прежде, давно-давно, никакого хобота у слона не было. Был только нос, вроде как лепёшка, чёрненькой и величиной с башмак. И вот в это-то давнее-предавнее время жил один слонёнок. Он был страшно любопытен и ко всем приставал с разными вопросами. И почему вода мокрая? Почему дыня сладкая? Почему днём на небе солнце, а ночью луна? Но ни волосатый дядька Павиан, ни толстая тётка Бегемотиха, ни дядюшка Жираф, ни тётушка Страусиха не могли ответить ему ни на один вопрос, потому что они никогда ничему не учились и не знали, что отвечать. Они постоянно колотили слонёнка и бронили его на все лады, но слонёнку это не помогало. Ах, когда он задаёт мне свои вопросы, у меня голова начинает идти кругами, ах, делается сердцебиение. Позвольте, тёточка Струсих, у меня, клянусь, пятнами на моей шкуре просто чешутся копыта. Так мне хочется его лягнуть. Тише, слушайте, фу. Кто-то бежит, ах, дядюшка жираф, кто это? Клянусь пятнами, на моей шкуре никто иной, как слонёнок. Mm -hmm. Ну, пусть только задаст хоть один вопрос. Мы его тотчас же поколотим. Да, ну, да, да, да. Здрасте, дядь Павиан, тётя Струсика, дядь Жираф, здравствуй, тётя Бегемотик. Здравствуй здравствуй, здравствуй. здравствуй, здравствуй. Это просто замечательно, что вы все тут. У меня очень много вопросов накопилось, хватит на всех. Здравствуйте. Почему мне непонятно, у пантеры всюду пятна, почему? От чего? А огромный тигр усатый, ходит в шкуре полосатой, почему? От чего? Почему? Скажите, ёжик, выглаз головы, до ножек? От чего в шерсти все звери, а у птицы только перья? От чего? Почему у виноградин сок и сладок, и прохладин? Почему? Отчего? Почему орех, кокос, волосами весь порос? Почему? Отчего? А? Отчего? Но. Почему? Мы тебе сейчас покажем. Мы тебе расскажем. Расскажьте. Слоненок любопытный тревожит наш покой. Побьем тебя копытом мохнатой рукой. Мы бьем тебя усердно за твой упрямый нрав. Идет тебе демотина и дядюшка жираф. И тетя бегемочка, и дядюшка шираф. Угомонись, несносный, и к нам не приставай. В ответ на все вопросы получишь, нагоняй. Ты от шлипов как барабан. Ногой, петра, усиха, рукою павиань. Ногой, петра, усиха, рукою а -а -а. Ой. Ой. Ой, как больно. Хорошо, что у меня есть шкура толстая. Ой. Здравствуй, слонёнок! Mm. Что с тобой? Добрый день, птиц Колу-Кола! Ух, как здорово они меня поколотили! Старая история, ах, бедняга, зачем ты им надоедаешь? Оставь их в покое. Разве я виноват, что мне хочется знать про всё на свете? А они не хотят мне отвечать. Какой ты глупый, они тебя потому и бьют, что сами ничего не знают и не умеют отвечать на твои вопросы. Неужели? Это удивительно. А, -а всё-таки я боюсь, что не удержусь. Ты знаешь, вопросы как сами с собой выскалкивают у меня изо рта. Вокруг так много интересного. Денис, правим, слонёнок, быть тебе битым ещё не раз. Прощай, Слонёнок Слоненок был очень огорчен А тут еще на его глазах дядька Павиан забрался наверх И стал уплетать бананы один за другим У слоненка даже слюнки потекли Опечаленный ходил он вокруг банана Но ничего не мог достать своим маленьким Похожим на башмак носом Бананы я люблю ужасно, Но всё напрасно, всё напрасно. Бананы очень высоко, Достать их очень нелегко. Ах, нет, счастливей Павиона, Ему нетрудно рвать бананы. Послушай, дядька Павиона, Сорви мне хоть один банан. Вот ещё, мне самому мало. Mm -hmm. Я хочу банан. Нет, ты выведешь меня из терпения. Mm -hmm. Я тебя отдам крокодилу, так как? и знай. Как? Как вы сказали, каркардил Что такое? Ты не знаешь, кто такой крокодил? Нет. Я ушам своим не верю, хоть на свете долго жил, Но не спрашивали звери, что такое крокодил. С крокодилом повстречаться я бы, право, не хотел, Потому что, может, статься крокодил, меня бы съел. Почему? Крокодил это чудовище. Чудовище? Позвольте, это просто злодей. Как, как, злодей? Это, это Обжора? Обжора. Скажите, что же он ест? Тише, об этом ни слова! Ну, как ты смеешь задавать такие вопросы? Ох, невежа! Тетя, ну подожди! Он невыносим, нет. От одного вида этого слоненка у меня делает суду, я а У меня и сердцебиение, и я ухожу. Ну, ушли. Чего они испугались? Птица, кола, кола! птица кола, кола Ты знал меня, Слоенок? Ну да, да! Слушай, мне до смерти хочется знать, кто такой э, крокодил и что он кушает за обедом? Крокодил? Ты с ума сошёл? Неприличный вопрос. Ступай к реке Лимпопо и узнай всё сам. Как? Он живёт на реке Лимпопо. Это замечательно. Это просто замечательно. Я сейчас же отправляюсь туда и разыщу этого кр крокодила. На следующий же день этот любопытный слонёнок набрал бананов, целых 100 фунтов, и сахарного тростнику тоже 100 фунтов, 17 зелёных хрустящих дынь, взвалил всё это на плечи и, пожелав своим милым родственникам счастливо оставаться, отправился в путь. Удаляюсь я от дома, все в пути мне незнакомо. всё здесь любопытно мне, в стороне. Очень-очень долг путь, но нельзя мне отдохнуть. Я бегу, чуть дышу от того, что я спешу. Наконец слонёнок прибежал к мутно-зелёной широкой реке лимпопо. Первое, что бросилось ему в глаза, был двухцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг утёсом. Осторожнее, молодой чужестранец, не отдавите мне хвост. О простите... Я не буду больше. О, вы вежливы, это мне нравится. Скажите, пожалуйста, это река Лимпопо? Ну, Лимпопо. Это замечательно. Скажите, пожалуйста, вам не встречался здесь крокодил? Что? Этот кожаный мешок? Фу! Никогда не справляйтесь об этом у благородных питонов. Но, Витиль, я до смерти хочу увидеть крокодила и узнать, что он кушает за обедом. Собственно, для этого я сюда и пришёл. Крокодил в это время высунулся из реки, увидел слонёнка услышал, что он его ищет. Крокодилу это очень понравилось. Он раскрыл свою пасть и облизнулся длинным красным языком. Потом закрыл один глаз, подмигнул. Закрыл другой, опять подмигнул. И сказал, облизнувшись, Води-ка сюда, малютка. Ты, кажется, ищешь крокодил Ну да, но меня все бьют за это. <су sheet> Несчастная крошка. Я не стану тебя бить. Крокодил, это я. Как? <су sheet> Неужели? Замечательно, как я рад. Слушайте, скажите мне поскорее, что вы кушаете за обедом? Охотно, охотно, малютка. Только подойди поближе. Я скажу тебе на ушко. Не доверяйся этому кожаному мешку, о чужестранец. Берегись. <скrily> <скrily> Не обращай внимания на эту пятнистую кишку мою. ша Пойди поближе, наклонись, вот так. Сегодня, моя милая крошка, я буду кушать молодых слоняць. Как? Пусти тебя, бойдос, где боль да. О, безрассудный юнец. Пусти тебя, пусть крепче молодой чусел иначе этот кожаный злодей утащит тебя в воду. Так ты пусти где да, Я отмотаю бо... с хвостом вокруг твоей задней ноги. О, я юнец и помогу тебе тянуть. Слонёнок, послушался? сел на задние ноги и стал тянуться назад. Он тянулся, тянулся, и нос у него стал вытягиваться. Битон тоже тянул и шипел. А крокодил бил хвостом, как вёслами, тоже тянул, тянул и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее становился у слонёнка нос. И больно было этому носу, ужас. Вот так. Ещё, ещё немножко. Ура! <свист> Ура! <свист> Ура. <свист> ну, мой юный друг, мы победили. Крокодил <свист> выпустил твой нос. А, ну, позвольте глядецк. Крокодил вытянул мне нос. Ну, посмотреть. Мой нос стал очень длинным. Покажи-ка мне его. А. Действительно, нас не очень красивый. Прямо уродливый. Да. Кто это так больно кусается? Это муха. муха. муха. О, представьте, я убил муху моим носом. Тогда это очень полезный нос, а? мой юный друг. Это же просто чудо, что за нос. Да, прежним носом. Я бы это никогда не сделал. Постой, постой. Ну-ка, попробуй э. сорвать этот лист. Вы просто смеетесь надо мной, он высоко. А ты попробуй, попробуй. попробуй. Э. Сорвало, <смех> сорвало. <смех> Замечательно, вкусно. Э. Мой новый нос. Не кушайте шейдрапу. А ты набери-ка воды в нос. В нос? Вот, вот, <смех> так, так, так, <смех> так. А теперь... А коти водой себя. Ну? Ну, хорошо? Просто замечательно. Старым носом мне бы никогда не сделать. ещё Ага, значит, моё любопытство принесло мне пользу. Это замечательно. А это вздор. Пустое любопытство, отвратительная и бесполезная вещь. А как? А это не любопытство а любознательность. А, а, а мои родственники колотили меня именно за любопытство. Они просто невежды, мой милый. А теперь ты сможешь отплатить им с лихвой и задать им своим носом великолепную трёпку. Неужели это возможно? Ну тогда до свидания, уважаемый питон. Мне срочно над домой Желаю удачи, мой юный друг. Приближдаюсь снова к дому, Все в пути мне тут знакомо. Все здесь любопытно мне, в этой сказочной стране. Очень-очень долбок путь, Но нельзя мне отдохнуть. Я бегу, чуть дышу От того, что я спешу. Ах, вот я. Здравствуйте, милые родственники. Как вы Смотрите, что такое у него сну. Позвольте, это просто кишка какая. Клянусь пятнами на моей шкуре. С видно, что вы не знакомы. С моим отвратительным носом. Вот вам. Получайте за все ваши побои. А -а -а. За ваше невежество. О, прости, прости, мы больше не будем. Созорной характер. Мы не будем тебя не будете? Нет. Обещаете? Ну хорошо. Давайте жить в мире. Послушай, слоненок, откуда у тебя такой удивительный нос? А, где ты его достал, дорогой племенчик? Мне подарил его крокодил с реки Лим-По-По. очень крокодил, он чудный нос мне подарил. С коротким носом жить нельзя, я вам советую, друзья, спешить туда, где в нежный ил, зарывшись, дремлет крокодил. Просите, не жалея слез, у крокодила новый нос, Чтоб этот милый крокодил чудесный нос вам подарил. чтобы этот милый крокодил чудесный нос нам подарил.